Глава 20. Болдуин постучал кулаком по перегородке микроавтобуса, показывая охраннику, что они готовы ехать. Зарешетченное окошко отделяло камеру арестованного от мест водителей пассажира. В перегородке имелось два отверстия размером с шар для гольфа, чтобы при необходимости распылить слезоточивый газ. Болдуин сидел лицом Кэллу, До сих пор он считал Генри Лукада самым страшным человеком из всех, с кем ему приходилось встречаться. Убийца подростков, не испытывавший и капли раскаяния. И вот перед ним сидел человек, который убил больше людей, чем Лукада, однако не только не испытывал раскаяния, но и, похоже, гордился этим». У Болдуина перед глазами возникла картина того, как это существо занимается любовью с Ярдли, и ему стало тошно. Достав из кармана маленький янтарный пузырёк, Болдуин вытряхнул белую таблетку. Гидрокодон. Он проглотил её, не запивая водой. Кейл молча смотрел на него до тех пор, пока они не выехали на шоссе. «Наверное, тебе смерть, как неохота, обращаться ко мне за помощью», — сказал он, наконец, откидывая голову в бок, словно они просто отправились покататься. «Не самое приятное из того, что мне приходилось делать», — ухмыльнувшись, Кэл ткнул подбородком в сторону верзилы охранника. «Как-то раз он сломал одному заключенному позвоночник». Тот ударил его по голове под носом с едой. Этот горилла схватил его, словно куклу, и с силой опустил на своё колено. Бедняга с тех пор не может ходить. Болдуин ничего не сказал. «О!» — фыркнул Келл. «Именно поэтому вы его и выбрали, так? Не беспокойся, я не собираюсь бежать. Но мы ещё не обсудили нашу сделку». «Ты пока что ничего не можешь мне предложить». «Может быть, я ничего и не предложу», — Кэл пожал плечами. «Но мне почему-то кажется, что от меня будет польза». Поймав себя на том, что он до боли стиснул зубы, Болдуин сделал невероятное усилие, чтобы расслабиться. «Ты знаешь, кто это, да? Откуда?» Не сомневаюсь, вы проверили мою почту и всех, кто меня навещал. Проверили. Сколько предложений руки и сердца ты получил? Я насчитал больше сорока. Да, странная штука, правда? Эти женщины хотят меня, зная, кто я такой. У них не всё в порядке с психикой, им нужно лечиться. Нет, дело в другом. Они хотят умереть. По крайней мере, подсознательно. Им кажется, они поступают так, поскольку это очень здорово. Бесконечно плохой парень. Однако на самом деле они подсознательно хотят смерти. На самом деле мы не знаем, почему поступаем так, а не иначе. По-моему, ты прекрасно понимаешь, почему совершил всё то, что совершил. Это ещё почему? Потому что ты ненормальный. «Это не объяснение», — фыркнул Кэл. «В таком случае почему? Если я тебе скажу, вы сможете найти его». Кел усмехнулся. «И чем я тогда смогу с вами торговаться?» Микроавтобус подпрыгнул на лежачем полицейском в тихом жилом районе. Ощутив тяжесть пистолета в кобуре на бедре, Болдуин представил себе, как стреляет Кэллу в голову. «Если ты правда знаешь, кто это такой, ты мог бы сберечь нам уйму времени». «Мне принадлежит всё время в мире», — Кайл снова пожал плечами. «Настал черёд Болдуина усмехаться». Но, ну, по крайней мере, ближайшие четыре месяца». Больше они не сказали друг другу ни слова до тех пор, пока микроавтобус не остановился перед домом Олсонов. Кайл попросил, чтобы ему показали оба места — Но Болдуин понимал, что дома удинов смотреть больше не на что. Родственники перекрасили стены, заменили ковер и мебель и выставили дом на продажу. Болдуин отказался вести туда Кэлла, опасаясь, что там уже могут быть новые хозяева. Им незачем видеть серийного убийцу в своем новом доме, который должен ознаменовать для них начало новой жизни. А она просто прелесть, правда? — сказал Кэл, когда охранник вышел из машины. Болдуин ничего не ответил. Он вспомнил приглашение, последнее, полученное от Ярдли, когда они еще встречались, отправиться в Йеллоустонский парк вместе с ней и Террой. Джессика ждала этого уже несколько месяцев. Болдуин согласился, но за неделю до предполагаемого отъезда на него свалилось дело — Молодая женщина, гулявшая в парке со своим младенцем, подверглась сексуальному насилию и была задушена. Он объяснил Ярдли, что не может ехать, поскольку не хочет передавать это дело кому-то другому, и ему было непонятно, почему это так её расстроило. Для него самого решение оказалось очевидным, работа на первом месте. Лишь много позже Болдуин понял, чего лишился. Однако, если б ему сейчас снова пришлось делать этот выбор, он не знал, как поступил бы. Открыв дверь микроавтобуса, охранник подал знак Кэллу. Тот встал. Охранник схватил его за руку и вытащил наружу. Болдуин вышел следом. Охранник проверил кандалы. Через минуту подъехали Ортис и Ярдли. Кэлл поднял взгляд на Луну. «На улицу меня выпускают только на час» и всегда днём. Очень непривычно после стольких лет снова увидеть луну. Я видел в лунном свете, как из перерезанного горла женщины хлещет кровь. У них в потолке в спальне было окно. Она была совсем не похожа на кровь. Скорее, тёмная, густая краска. Знаешь... Мысль смешать кровь с красками пришла мне в голову только после того, как меня задержали. Какие это были бы замечательные картины. Конечно, Джессика и их тоже сожгла бы. К ним подошёл Ярдли и Ортис. Кэл уставился на неё. «Кажется, ты замёрзла», — сказал он. «Агент Болдуин, будьте добры, отдайте моей жене свою куртку». «Я не твоя жена. Давай поскорее закончим с этим».